Павел Ларин, Петров, к доске, книга третья, глава 1. «Леха, ты чего такой смурной? Насупился, молчишь весь день. Эй, Петров!» Макс толкнул меня в плечо и тут же отскочил в сторону, изобразив боксерскую стойку. Даже запрыгал с ноги на ногу, как настоящий спортсмен. Хотя он же и есть почти настоящий спортсмен. «Другой вопрос. Лично мне не прыгать, ни говорить с кем-то вообще не хотелось. Вот в морду дать – это, пожалуй, можно. Настроение такое, что хорошая драка точно помогла бы снять напряжение. Однако Макс – мой друг, и точно не на нем нужно срываться». «Отстань от него!» – оттолкнул Макса Строганов. «Ты что, Петрова не знаешь? Если он не хочет веселиться, так ты его и не заставишь. Вон!» «Лёха сегодня даже историю на пятак ответил, а это поганый признак. Значит, у нашего Петрова сильная переживательная драма. Но мы, как настоящие друзья, должны дать ему возможность высказаться самому». «Да, Лёх?» «Угу». Буркнул я, затем обошел Макса с Серёгой, которые замерли прямо посреди дороги, и двинулся вперед к дому. Мы возвращались со школы в обычном составе. Макс, Демит, Строганов... Ермаков и я. Микласов всю дорогу пытался меня развеселить, но чего-то ни хрена не веселилось. С того момента, когда мне на голову свалился ворох бодрящих новостей, прошло три дня. И это были какие-то очень странные дни. Такое чувство, словно время застыло и тянулось, словно жвачка. Я жил на автомате, как робот. Вставал, принимал душ, одевался, завтракал, топал на уроки. И только в башке постоянно, без перерыва, шел мыслительный процесс. Ситуация выглядела поганенько со всех сторон. Например, взять матушку. Она ходила как в воду опущенная, почти не разговаривала ни со мной, ни с Илюхой. Кроме доброго утра и спокойной ночи, мы от нее практически ничего не слышали. Нет, она, конечно, в полную прострацию не впала. Кормила, поила, одевала. Илюху, естественно. Я, слава богу, в состоянии сделать все самостоятельно. Но при этом ее словно не было с нами. Могла причесывать младшенького и зависнуть, уставившись пустым взглядом вдаль. Она мысленно находилась совсем в другом месте. И мне кажется, это место точно не рядом с отцом. Я, конечно, не знаток женской психологии, но складывалось такое впечатление, будто родительница сильно переживала из-за дяди Лени. Вернее, она переживала, что переживает из-за дяди Лёни. Так, наверное, будет точнее. Мать угнетал тот факт, что она вместо неимоверной радости по поводу ожившего мужа испытывает неимоверные страдания по поводу хахаля ухажора. У женщин вообще со всей этой любовной темой всегда сложно. И Люхе радостную новость о том, что батя жив, мы пока не сообщили. Тоже по решению матушки. Алексей. Ему лучше пока не знать, — сказала она мне в тот вечер. Нужно подождать. Придет время, тогда и скажем. Если оно, конечно, вообще придет. Мы сидели с родительницей в кухне за столом, закрыв плотно дверь. Илюша, естественно, пытался подслушивать, но был обнаружен, пойман с поличным, схвачен за ухо и отправлен в спальню. Дверь в спальне я тоже на всякий случай прикрыл, подперев ее стулом. Упрямство – семейная черта Петровых. Уверен, просто закрытая дверь младшего брата озадачила бы, но точно не остановила. Почему? – насторожился я. Ты же не просто так хочешь скрыть от Ильи подобные новости. Есть причина. Только давай, говори как есть, без уверток. Я достаточно взрослый, в отличие от Илюхи. Могу любую информацию принять и понять. Потому что ваш отец, он еще в Афганистане и сюда домой вернется, думаю, не раньше, чем через несколько недель, а то и месяцев. Его сейчас, наверное...» Родительница замолчала, опустив голову. Ей весь этот разговор давался с трудом. «Ты имеешь в виду, допрашивают? Проверяют?» Озвучил я те слова, которые она побоялась произнести. «Есть все-таки в советских людях старой формации этот страх перед комитетом». «В принципе, вполне ожидаемо». Несколько лет товарищ Петров считался погибшим. И тут Натя, жив-здоров. Учитывая, что сейчас еще 1985 год, и чекистов как явление никто не отменял, вполне логично, что батя теперь подробно и детально рассказывает, каким образом случилось чудо его воскрешения. Человек-то, как выяснилось, он военный. Да. Мать тяжело вздохнула, потом взяла со стола вилку и принялась крутить ее в руке. Она очень заметно нервничала. Ивана считали погибшим. Достаточно долго, почти 6 лет. 5. Наверное, все же пять, да. Он был в числе первых, кто отправился туда. Я до последнего не знала, что за командировка ему предстоит. И он не говорил. Сказал, нужно отлучиться на несколько месяцев. Я твоему отцу в этих вопросах всегда доверяла. Но мог ведь сказать, а? Сразу мог ведь сказать. Я про чертов Афганистан узнала только, когда стало известно о его гибели. Понимаешь? Он ни слова не сказал, что улетает туда. Родительница неопределенно махнула рукой в сторону окна. Наверное, таким образом она намекала на Афганистан. Он и Андрей уехали в первые же дни. А потом, через несколько месяцев, пришло письмо, что самолет... Он... ну... Сбили? Упал? Разбился? Подсказал я матушке. «Не совсем». Она отвернулась к окну, будто пыталась там рассмотреть далекую страну, и снова тяжело вздохнула. Отец угнал самолет. Или как это правильно называется? Ранил Андрея, который был вторым пилотом, и сдался этим... душманом. Андрей попал в плен, но чудом смог убежать. Он уверял, что перед побегом вроде как отомстил Ивану за предательство Родины. В общем, продал вроде как всех нас, ваш папка. «Какая интересная история!» – протянул я, но тут же, заметив материн удивленный взгляд, исправился. «В том смысле, что неожиданное?» «Да, неожиданно просто!» Удивление родительницы объяснялось очень просто. «Все это можно назвать как угодно, но только неинтересной историей. Она ведь не знает, что теперь знаю я. Ну, как знаю? Приблизительно и очень обобщенно!» Отец Ромова сказал, что Андрей который Наташкин дядька – дерьмо-человек. И, мол, если бы все узнали правду, то сильно удивились бы. Учитывая, в каком именно контексте все это было Ромовым старшим озвучено, есть подозрение, что он как раз имел в виду ситуацию, о которой сейчас говорит мать. «Ты хорошо его знаешь, не так ли?» – спросил я родительницу, а затем подвинул свою табуретку ближе к ней и взял матушку за руку. «Ты знаешь его лучше всех?» Должна знать, по крайней мере. Как думаешь, мог ли он это сделать? Ну, вот так, положа руку на сердце. Алексей. Она покачала головой, не отрывая взгляд от своих коленок. Когда мне только сообщили, конечно, я не поверила. Иван просто не мог так поступить с нами. Но потом время шло. Мы ведь не знаем, что там случилось, верно? Никого из нас рядом не было. Ну, а теперь... Теперь будет видно. В общем, тем вечером мы с родительницей решили. В большей мере она, конечно. Что Илюхе пока лучше ничего не знать. Совершенно еще непонятно, к чему все придет. Думаю, в данном случае братцу лучше оставаться в святом неведении. Пусть он по-прежнему считает батю погибшим героем, чем, к примеру, через месяцок выяснится, что отца и правда объявили предателем, отправив отбывать наказание. Или вообще, без суда и следствия определили в места откуда уже точно никто не возвращается. Насколько помню, мораторий на смертную казнь еще не ввели. Естественно, случившееся я ни с кем не обсуждал. Не самая подходящая тема для разговора. Хотя перестать думать об этом не мог. Мое внезапное воскрешение в своем собственном 13-летнем теле заиграло новыми красками. Я искренне полагал, что мне дали второй шанс, чтобы исправить ситуацию с походом. Так-то в том походе погибли пацаны, условно говоря, по моей вине. Но теперь, теперь я вдруг подумал, а что, если дело совсем не в них? Вернее, в них, но не совсем. Что, если избежать долбанного похода? И правда, можно, но изменить нужно не те события, которые последуют весной. Может, все гораздо сложнее и разобраться необходимость ситуации отца. Есть же эти чертовы причины следственной связи. Эффект бабочки или как там его? Может, на самом деле отправная точка совсем в другом месте? Я упорно пытался вспомнить в первом варианте жизни были какие-то признаки в поведении матери, свидетельствующие, что она могла тоже узнать о бате или нет. Узнать о том, что он жив, но числится врагом и предателем. Может, потому Ромов и ляпнул про отца-сидельца. Может, он и тогда нашелся, батя имею в виду но после проверки его определили в тюрьму, например. Получили подтверждение, что он на самом деле оказался предателем, а мать либо она не знала, либо знала, но не сказала нам. В общем, голова пухла от мыслей, но подвижек пока не было никаких, потому что я не очень понимал, куда нужно двигаться. Единственное, что мне не давало покоя и постоянно зудело в районе мозжичка, Это внезапно оборвавшийся разговор с Ромовым-старшим и Наташкин дядька, с которым пока никак не получалось встретиться. Я точно знал, что мне нужно поговорить с обоими. Однако и с первым, и со вторым пришлось повременить. Для начала главный инженер уехал в командировку. Не то, чтобы он не отчитывался о своих действиях, конечно, нет. Я узнал от Никиты. На следующий день подошел к нему в школе, собираясь снова напроситься в гости, Однако он начал разговор первым. «Привет, Петров! Только хотел с тобой обсудить кое-что. Это секрет, хорошо? Давай отойдем». Никита оглянулся по сторонам, заметил, как на нас пялится Кашечкин, ухватил меня за руку и оттащил в угол класса. Новенький заметно нервничал. У него сегодня даже прическа была не такая аккуратная, как обычно. «Слушай, не знаю, что вчера произошло, но у меня два вопроса. Первый – Почему Наташа убежала, не знаешь? Это было слегка неожиданно. Я вроде бы ничем ее не обидел. Или обидел? Ровно пару секунд мне потребовалось на то, чтобы взвесить «за» и «против». «За» — это стоит ли говорить Ромову правду насчет Наташки? Что я все знаю. «Против» — нужно ли мне вообще совать свой нос в личные дела Деевой? В итоге решил, какого черта? В конце концов, не умрет Никита, если скажу ему, как есть. А умрет... Так и ничего страшного, переживу. Наташа знает, что ты ее брат, сообщил Яромову. Так вышло, что теперь и твой отец знает, что Наташа знает. Она сказала ему это вчера прямо в лицо. А потом... Да, потом убежала. Но знаешь, сложно ее винить за столь сильные эмоции. Вот черт! Никита провел пятерней по волосам. Он явно растерялся и от моей осведомленности, и от всей ситуации в целом. «Как же это, блин? Не вовремя?» «Да нет. Для подобных вещей нет нужного или неподходящего времени. Просто я хотел как-то иначе все сделать. Хотел, не знаю, подружиться с ней, может, для начала, чтобы она узнала получше меня. Ну, знаешь, общие интересы, духовная близость». «И что?» – я усмехнулся. «Думаешь, факт вашей дружбы изменил бы что-то?» «Я очень на это рассчитывал», – искренне ответил Ромов. А потом с тревогой посмотрел мне в глаза. Она ненавидит нас, да? Всех нас? И отца, и меня? Слушай, честно говоря, без обид. Но мне кажется, конкретно на тебя ей немножко все равно. По крайней мере, такого уж негатива в твою сторону она не демонстрирует. Любви тоже, скажем честно. А Николая Николаевича? Думаю, да. Думаю, ненавидит. Но ее сложно винить. Кстати, по поводу Николая Николаевича. Мы с ним вчера тоже не договорили. Он знал моего отца, и я хотел кое-что у него выяснить. А, да? Ну, это теперь не раньше, чем через неделю. Отец уехал в Москву. Какая-то срочная командировка. Слушай, Петров. Алексей. Никита подался чуть вперед и перешел на шепот. Могу обратиться к тебе с просьбой. Я понимаю, мы не в самых лучших отношениях, но доверить все это, наверное, могу только тебе, как ни странно. Смотря что за просьба. Она касается Наташи. Я вижу, вы достаточно дружны. Она все время рядом с тобой находится. Пожалуйста, помоги мне с ней сблизиться. Для начала хотя бы стать товарищами. Я молча уставился на Ромова, соображая, как поступить в этом случае. Огромного желания оказаться втянутым в эту Санту-Барбару у меня не имеется. Тем более, своя такая же вон, дом сидит. Мне кажется, матушка за это время успела по-настоящему увлечься дядей Леней и теперь страдает одновременно по двум пунктам. Первый, что их едва начавшаяся любовь сразу потерпела крах. Я знаю родительницу хорошо. Если она уперлась рогом, что ее общение с сантехником – это предательство, то переубедить в обратном будет сложно. Хотя лично я так уж категорично на данный вопрос не смотрел бы. Она ведь не знала, что отец жив. Второй пункт автоматически вытекает из первого. Мать похоронила батю еще 6 лет назад. Все. Оплакала и решила жить дальше. А теперь добрый вечер, буду краток. Выходит, что дальше не получится. Пора возвращаться в прошлое. Где мне на фоне всех этих страданий еще заниматься драмой Наташки и Ромовых? С другой стороны. Будет ли самой Деевой лучше, если она пересмотрит свое отношение к родному отцу и к тому факту, что у нее есть братья? Наверное, да. Волнует ли меня Наташкина благополучие? Тоже, наверное, да. Ну и помощь Рому вроде как будет мне на руку в связи с первоначальным планом. Я же хотел с ним наладить отношения, чтобы избежать чертового похода. «Хорошо», – я кивнул Никити. «Но с тебя взамен» тоже кое-что. Когда твой отец вернется, организуй нам встречу. Повторюсь, он знает некоторую информацию, и она мне очень нужна. Все честно. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Естественно, Никита согласился. Кто бы сомневался. Казалось бы, что проще. Я выполняю просьбу Ромова, он в итоге выполняет мою. Но к существующим на данный момент сложностям добавилась еще одна проблема. Деева! Упертая, невыносимая ослица! Вот кто она! Я, конечно же, сразу после разговора с Ромовым попытался выцепить Наташку, чтоб наставить ее на путь истины, а вернее, на путь вселенского прощения и всеобщего счастья. Хрен там плавал. Не вздумай! заявила она, как только я на перемене попытался утащить ее в уголок. Чего не вздумать? Слушай, Петров! Я тебя хорошо знаю, и по твоему лицу вижу, ты задумал какую-то ерунду. Вот это и не вздумай. Наташа, — начал я издалека, собираясь толкнуть речь о родственниках, которых мы не выбираем, и о необходимости быть добрее. Кашечкин, ты чего уставился? — рявкнула вдруг Деева на отличника, который и правда наблюдал за нами, открыв рот. — А чего вы все время с Петром по углам третесь? — возмутился Кашечкин. Как только он открыл свой рот, я сразу понял, что и без того сложная ситуация сейчас усложнится раз в десять. «Наташ, не обращай внимания, на зубрил. Он дурачок. Все время плетет какую-то чушь», – попытался я отвлечь Дееву. «Куда там? Кто трется? Совсем, что ли?» – возмутилась Наташка. «Я его сегодня первый раз вижу на расстоянии вытянутой руки». «Да не ты!» На прошлой перемене, когда все с биологии вышли, он также вон с новеньким секретничал. Твою мать! Хотелось бы мне сказать вслух, а еще хотелось бы чертову отличнику выбить пару зубов, чтобы он был менее разговорчивым. Но, конечно, ни первого, ни второго я не сделал. Деева, она как раз повела себя ожидаемо, объявила меня предателем, потом со всей силы долбанула каблуком туфли мне по ноге. И пока я тихо взвывал, поджав пострадавшую конечность, убежала прочь. И вот теперь уже третий день я пытался поговорить с Наташкой, пока безуспешно. Она проявляла чудеса ловкости, избегая любых пересечений со мной. Слушайте, завтра в парке та группа выступает. мы пойдем? спросил Макс наконец, отстав от моего хренового настроения. И вот как только он задал этот вопрос, Меня осенила очередная гениальная идея. Группа и парк. Конечно. Пожалуй, с этим можно что-то придумать.